Глава 29. Травля. 200 вакансий в разные полки разобраны. Военные портные уже уведомлены, какого цвета надо пришивать петлички к заказанным мундирам и какого цвета кантики. Белого, красного, синего или черного. Фамилии будущих господ офицеров и названия выбранных ими частей уже летят, летят теперь по почте в Петербург, в самое главное отделение Генерального штаба, заведующее офицерскими производствами. В этом могущественном и таинственном отделении теперь постепенно стекаются все взятые вакансии во всех российских военных училищах, из которых иные находятся страшно далеко от Питера, на самом краю необъемной Российской империи. И вот, наконец, все вакансии собраны и проверены. Тогда их поручают десяти искуснейшим во всей России писарям, из которых каждый состоит в капитанском чине. И они на ватманской слоновой бумаге золотыми перьями составляют список юнкеров, имеющих быть произведенными в первый офицерский чин и зачисленными на доблестное служение в одном из славных победоносных полков Великой Русской Армии а теперь уже выступает на сцену никто иной, как военный министр. В день, заранее ему назначенный, он с этим драгоценным списком едет во дворец к государю-императору, который уже дожидается его. Конечно, русскому царю, повелевающему шестой частью земного шара, И непрестанно пекущемуся о благе пятисот миллионов подданных Просто физически невозможно было бы подписывать производство Каждому из многих тысяч офицеров Нет, он только внимательно и быстро проглядывает Бесконечно длинный ряд имен Уста его улыбаются светло и печально «Какая молодежь!» — беззвучно шепчет он Какая чудесная, чистая, славная русская молодежь. И каждый из этих мальчиков готов с радостью пролить всю свою кровь за наше Отечество и за меня. Он со вздохом подписывает свое имя и говорит министру. Передавайте им всем мои поздравления с производством и мою уверенность в их беспорочной будущей службе. Очень долгие пути государственных бумаг. Старшие юнкера изводятся от нетерпения. Они уже перестали называть себя господами-обер-офицерами, иначе рядом с выдуманным званием не так будет сладко сознавать себя настоящим подпоручиком, его благородием и по праву господином-обер-офицером. Теперь все они кажутся совсем взрослыми, даже как будто пожилыми. Они стали осторожнее в движениях и умереннее в жестах. У них такой вид точно каждый боится расплескать чашу до краев полную драгоценной влагой. Они как-то любовно, по-братски присматривают друг за другом. Стоит самое африканское жарище. Клокочущее нетерпение не знает, во что вылиться. Нервы натянуты до предела. Не дай бог, кто-нибудь под этими давлениями взорвется и сделает такой непозволительный, грубый и глупый поступок, который повлечет за собою лишение офицерского чина. Что тогда делать? Скрыть невозможно и нельзя. Отдать в солдаты? Выгнать из училища? Но как же быть, если события так повернутся, что наказанного в Москве государь только что произвел в офицеры в Петербурге? Телеграфировать на высочайшее имя для осведомления императора? Но какое огорчение нанесет это обожаемому монарху? Какое несмываемое пятно для славного, любимого, дорогого Александровского училища? Ротным командиром И курсовым офицерам известно это волнение молодых сердец, и они начинают чуть-чуть ослаблять суровые требования воинской дисциплины и тяжкие, в жару просто непереносимые трудности строевых учений. Выпускные юнкера, в свою очередь, чувствуют эти поблажки и впадают в легкую фамильярность с начальством, в линцу и в небрежность». На полевом учении, в рассыпном строю, поручик Новоселов, он же уставчик, командует. «Перестать стрелять! Встать! Направление на мельницу! Бегом!» А кто-нибудь из выпускных лениво говорит. «Зачем бегать, Николай Васильевич? Жара адова! Полежимте-ка лучше!» Уставчик топочет ногами и слабо кричит ⁇ Вставать, в карцер посажусь! ⁇⁇ выпускной смягчается. Да уж пожалуй пойдем, Николай Васильевич, ведь мы вас так любим, вы такой добрый. Молчать, перебежка частями! ⁇ Или иногда говорили дрозду, томно разомлевшему от зноя. ⁇⁇ Господин, капитан. Позвольте рассыпать цепью по направлению на вон ту девчонку в красном платке. Э, кобели, ворчал дрозд, и вдруг властно вскакивал. Встать, бежать на третью роту, да бежать не как рязанские бабы бегают, а по-юнкерски. Эй, ходу, а то до вечера проманежу. Этот странный дрозд, то мгновенно вспыльчивый, то вдруг умно и великодушно заботливый, однажды чрезвычайно удивил и умилил Александрова. Проходя вдоль лагеря, он увидел его лежащим, распластав широко ноги и руки в тени большой березы и остановился над ним. Александров с привычной ловкостью и быстротой вскочил, встряхнул шапку и сделал под козырек. «Опустите руку», — сказал Дрозд. Поглядел долгим ироническим взглядом на юнкера и ни с того ни с сего спросил. «А ведь небось ужасно хочется хоть на минутку поехать в город, к портному и примерить офицерскую форму». «Так точно, господин капитан», — с глубоким вздохом сознался Александров. «Ужасно, невероятно хочется. Да ведь я наказан, без отпуска до самого производства». «Да, плохое твое дело». Командир батальона ничего не прощает и никогда не забывает. Он воин серьезный. Так точно, господин капитан. Серьезнее на свете нет. Да, плохое ваше дело. И хочется, и колется, и маменька не велит. Вполне понимаю ваше горе. Покорно благодарю, господин капитан. А главное, продолжал дрозд, с лицемерным сожалением. Главное, что есть же на свете такие отчаянные сорванцы, и негодяи, которые в вашем положении, никого не спрашивая и не предупреждая, убегают из лагеря самовольно, пробудут у портного полчаса-час и опрометью бегут назад в лагерь. Конечно, умные и примерные дети таких противозаконных вещей не делают. Сами подумайте. Самовольная отлучка, это же пахнет дисциплинарным преступлением, за это поголовки в армии не гладят. Так точно, господин капитан?» Оба собеседника замолкают и молчат минуты три-четыре. Вдруг дрозд загадочно фыркает и презрительно восклицает. «Ну и бревно же!» «Какое бревно?» — с недоумением спрашивает Александров. «А такое!» Равнодушно отвечает Дрозд и медленно отходит от Юнкера. Александров растерян. Кажется ему, что какой-то темный намек сквозил в небрежном разговоре Дрозда, но как его понять? Он идет в барак, отыскивает в нем Жданова замечательного разгадчика всех начальственных каверз и заковык и передает ему всю свою странную болтовню с дроздом. Жданов саркастически улыбается. «Бревно это, конечно, ты, мой красавец. Разве ты сразу не мог понять, что сострадательный дрозд окольным путем тебе советует сделать аллегро удирату, то есть сбежать самоволкой в город». Конечно, он яснее высказаться не мог и не смел Ибо он все-таки твой прямой начальник Но, ей-богу, он все-таки отменный парень А тебе остается только одно Завтра отпуск И ты без всяких размышлений наденешь на себя мундир И скорым шагом отправишься к своему портному Старайся не терять времени понапрасну Уходи в толпе и приди в толпе чтобы не быть ни для кого заметным. Если хочешь, я пойду впереди тебя наблюдательным дозором». Так Александров на другой день и сделал. Ловко втиснулся в густую массу отпускных юнкеров и благополучно выбрался на Ходынское поле. Там он уже был на свободе и крылатым шагом дошел до Тверской-Ямской, до того дома, где красовалась золотая вывеска Сур – военный портной. И правда, риск самовольного побега был ничтожен в сравнении с наслаждениями, ожидавшими Александрова. Старый портной елозил вокруг него, обтягивал материю и пестря ее портновским мелком. В трех зеркалах бесчисленно отражалась его новая для самого себя фигура, и все ему хотелось Петь на мотив из Фауста «Александров, это не ты! Отвечай, отвечай, отвечай мне поскорее!» Он примерил массу вещей – мундир, сюртук, домашнюю тужурку, два кителя из чертовой кожи, брюки бальные и брюки походные. Он с удовольствием созерцал себя многократного в погонах и эполетах, а старик портной не уставал вслух восхищаться стройностью его фигуры и мужественностью осанки. На обратном пути он хотел было сделать маленький крюк, чтобы забежать в Екатерининский институт и справиться у Порфирия о том, как поживает Зиночка Белышева но вдруг почувствовал, что у него не хватает духа. В лагерь он пришел, когда уже начинало темнеть. Быстрым катышком свалился он вглубь оврага, где протекала холодная быстрая реченка, спешно переоделся в заранее спрятанную коломянковую рубашку и вышел наверх. Первый, кого он увидел, был дрост, прогуливавшийся по плацу над купальней, заложивший руки за спину. «Как поживаете, господин обер-офицер?» – спросил Дрозд лениво. «Покорно благодарю, господин капитан! Очень хорошо!» – воскликнул Александров, блестя глазами. Так успели за двухлетние знакомства и за лагерную страду опроститься и очеловечиться отношения между юнкерами и офицерами. Только три человека из всего начальственного состава не только не допускали таких невинных послаблений, но злились сильнее с каждым днем, подобно тому, как мухи становятся свирепее с приближением осени. Эти три гонителя были Хухрик, Пуп и Берди Паша, по-настоящему командир батальона полковник Артобалевский. Первые двое, пожалуй, уж не так зловредны были и безжалостно строги, чтобы питать к ним лютую вражду, ненависть и кровавую месть. Но они умели держать молодежь в постоянном состоянии раздражения ежеминутными нервными замечаниями, мелкими придирками, тупыми повторениями одних и тех же скучных, до смерти надоевших слов и указаний вечной недоверчивостью и подозрительностью и, наконец, долгими, вязкими, удручающими нотациями. Берди-паша не был выпечен из такого пресного теста. Его, должно быть, отлили из железа на заводе и потом долго били стальными молотками, пока он не принял приблизительную, грубую форму человека. Снабдить же его душою мастер Позабыл. И правда. Берди паша кажется лишенным, если не всех, то очень многих, свойственных обыкновенному человеку достоинств и недостатков, страстей и слабостей. Он не знает ни честолюбия, ни жалости, ни любви, ни привязанности. Ему чужды страх и стыд. Он никогда не хвалит и не делает выговоров. Он только спокойно и холодно, как машина, наказывает, без сожаления и без гнева, прилагая максимум своей власти. У него сильный стальной голос, слышимый из конца в конец огромнейшего Ходынского поля, на котором летом свободно располагаются лагерями и производят учения все войска Московского военного округа но ни разу он не закричал на юнкера, так же, как никогда не показал ему сострадание. Все в училище, не исключая и офицеров, глубоко убеждены в том, что Берди Паша просто глуп. Его редкие изречения тщательно запоминаются второкурсниками и передаются из поколения в поколение, обрастая, конечно, добавками – как корабль в далеком пути обрастает ракушками и моллюсками. Берди-пашу юнкера нельзя сказать, чтобы любили, но они ценили его за примитивную татарскую справедливость, за голос – за представительность и, в особенности, за неподражаемую красоту и лихость, с которыми он горцевал перед батальоном на своей собственной чистокровной белой арабской кобыле «Кабардинке», которую сам Паша со свойственной ему упрямостью называл «Кабардиновкой». Но теперь юнкера, а в особенности выпускные, были обижены тем, что немедленно по окончании торжественного разбора вакансий Берди-Паша бесцеремонно погнал батальон на строевые учения, как будто наплевав на великую важность происшедшего события. Всякий порядочный командир батальона дал бы своей части в подобном случае хоть час-два блаженного отдыха после только что пережитых столь сильных впечатлений. Это с его стороны невежество, умышленное свинство, пренебрежительный вызов, требующий немедленного воздаяния. И вот тогда, точно по телеграфу, работающему без проводов, разнесся, начиная с первой роты, с самой долговязой, самой шикарной, самой авторитетной и, кончая предприимчивой четвертой, невидимый приказ – Травить всех по-прежнему умеренно, хухру и пупа с натиском, а не раскаянного бердипашу не только сугуба, но двугуба и даже многогуба. Это предложение было принято повсюду с величайшей готовностью. К тому же, надо сказать, всему училищу было известно, что в этом году производство начнется с большим против всегдашнего промедлением. По каким-то важным политическим причинам государь опоздает приехать в Петербург. Лишнее промедление обрекало всех юнкеров на длительную скуку. Сугубая травля обещала некоторые развлечения – и она вышла действительно неслыханной, разнообразной и блестящей. Она началась непосредственно после вечерней переклички, зори и пения Господней молитвы, когда время до сна считалось свободным. Как только раздавалась команда разойтись, тотчас же чей-нибудь тонкий гнусавый голос жалобно взывал «Ху-хрик», и другой подхватывал, точно хрюкая поросенком, «Хухра, хухра, хухра». И целый многоголосый хор животных начинал усердно воспевать это знаменитое прозвание, имитируя кошек, собак, ослов, филинов, козлов, быков и так далее. Затем начинался фейерверк в честь и славу пупа. Не без гордости взял на себя Александров должность одного из самых главных пиротехников. Недаром же он еще в корпусе вместе с товарищем Тучапским, вышедшим год назад в офицеры, изучал искусство потешных огней. Он даже не знал, откуда ему приносили серу и селитру, кремор, тартар и другое. Он сам толок в мелкий порошок древесный уголь и сахар. Порох он получал из патронов, оставшихся у многих юнкеров от учебной стрельбы. Необходимые же трубки и трубочки он скатывал на шампалах и на других цилиндрических предметах. Таким образом он, хоть и грубо, но все-таки достаточно для простой цели, изготовлял шутихи, бенгальские огни, римские свечи и, главным образом, ракеты. Когда травление хухрика начинало немного приедаться, Александров пускал цветной сигнал для привлечения внимания и сейчас же, держа двумя пальцами трубку ракеты, поджигал ее. Ракета, оставляя звездчатый золотой хвост, весело шла вверх. Вибрирующее шипение шло за нею. Это продолжалось недолго, секунд десять-двенадцать, но времени хватало, чтобы прокричать мадригал Дудышкину. Множество голосов наперебой восклицало. «Я пуп, но не так уж глуп. Когда я умру, похороните меня в моей табакерке. Робкие девушки, не бойтесь меня, я великодушен, я пуп». Но это презрительная фора моим врагам. Я и Наполеон, мы оба толсты, но малы. И так далее. Но тут, достигая предела, ракета громко лопалась, и сотни голосов кричали изо всех сил. «Пуп!» Травля бердипаши была сложнее, разнообразнее и художественнее. Сначала из архивов памяти — Еще от преданий предков выкапывались поразительные, незабвенные изречения Паши. Вот некоторые из них. Юнкер стоит, облокотившись на раму, и смотрит сквозь окно на училищный плац. Подходит «Берди Паша» и упирается взглядом ему в спину. Оба молчат очень долго, минут 10-15, Вдруг Паша нарушает тишину. Стоит и думает... И думает, что думает, и сам не знает, что ничего не думает. А не хотите ли в карцер, юнкер? И еще. Оркестр Крейнбринга. Училищный знаменитый оркестр играет в училищной столовой. Один из музыкантов держит под мышкой свою валторну. Берди Паша подходит к капельмейстеру и спрашивает. А этот почему стоит без дела? Он паузу держит. Почему же он ее за пазухой держит? Почему не играет? И опять о Крейнбринге. Наблюдая за оркестром, Паша замечает, что старый артист на бейном басе во время концерта ни разу не прикоснулся к своему инструменту. Он подходит к Рейнбрингу. Ну, а этот почему не играет? Тоже паузу держит? Лентяй! Нет, он амбушюр потерял. Вот сволочь, казенную вещь теряет. взгрейте-ка его хорошенько, а стоимость вычтите из его жалования. Я их научу, как казенные вещи терять. Потом на голову бедного полковника Артобалевского вешаются все бесчисленные анекдоты о русских генералах то слишком недогадливых, то чересчур ревностных, то ужасно откровенных, то неловких поклонников дамской красоты, то любителей загадок и так без конца. Анекдоты эти рассказываются обыкновенно в таких местах, где сам Берди Паша их отлично может расслышать. Начинает рассказчик так. Ну а вот послушайте новый анекдот еще об одном генерале. Все, конечно, понимают, что речь идет о «перди-паше», тем более, что среди рассказчиков многие настоящие имитаторы и с карикатурным совершенством подражают металлическому голосу полковника, его обрывистой, с краткими фразами речи и со странной манерой употреблять «ер» на конце глаголов». Бердипаша понимает, изводится, вращает глазами, прикусывает губу, но сделать ничего не может. Боится попасть в смешное или неприятное положение. Но татарская кровь горяча и злопамятна. Бердипаша молча готовит месть. Однажды в самый жаркий и душный день лета он назначает батальонное учение. Батальон выходит на него в шинелях через плечо с 13-фунтовыми винтовками Бердана, с шанцевым инструментом за поясом. Он выводит батальон на Ходынское поле в двухзводной колонне, а сам едет сбоку на белые, как снег, кабардинки, офицеры при своих ротах и взводах. Надо сказать, что Берди Паша, вероятно, один из самых совершеннейших и тончайших мастеров и знатоков батальонного учения во всем корпусе русских офицеров. Он не давал батальону роздыха. Это от того, что сам сидит на Кабардиновке, сердито думали юнкера. И только изредка, сделав 10-15 построений, командовал. «Вольно! Оправиться!» С мест не сходить, чтобы через две минуты снова крикнуть «Батальон в ружье!». Такие частые, но малые остановки, как известно, гораздо больше утомляют пехотинцев, чем сплошной ровный ход. Он управлял батальоном, точно играл на гармонии, сжимал батальон так тесно в сближении четырех рот, что он казался маленьким и страшно тяжелым и разжимал во взводную колонну так, что он казался длинным-предлинным червяком. Он заставлял заходить, то есть вращаться, как по циркулю целые роты. Он водил батальон прямым, широким, упругим маршем и облическим правильно косым движением, и вдруг резкой командой на руку заставлял все четыре старужи ощетиниться на ходу штыками, мгновенно взятыми на перевес. Берди Паша был в эти минуты похож на знаменитого балетмейстера, управляющего отлично слаженным кордобалетом. На директора цирка, заставляющего массу нарядных лошадей однообразно делать сложные вольты, лансады и пируэты. На большого мальчишку, играющего своими раздвижными деревянными солдатиками, заставляя всю их сомкнутую группу разом сдвигаться и раздвигаться то сверху вниз, то слева направо. Команды паши были отчетливы, а прием юнкеров абсолютно правильны. Но сегодня Артаболевский точно объелся белины и взбесился. Через каждые десять шагов он командовал «Стой!» И батальон, как один человек, останавливался в два темпа, а в три других темпа, сняв ружье с плеча, ставил его прикладом на землю. И тотчас же опять... «Батальон, шагом марш! Стой! Шагом марш! Стой! Шагом марш! Стой!» И на каждой краткой остановке молниеносный, пламенно-бешеный разнос. «Почему приклады стучать? Почему стучать приклады? Сказано опускать приклады на землю беззвучно». «Беззвучно опускать вам приказано!» И снова «Шагом марш! Стой! Зачем, зачем шлепают прикладами? Замарю на учении, а заставлю, чтоб никакого звука не было слышно!» Так Берди-паша каждый раз неистовствовал и крупным галопом носился вокруг батальона истязая шпорами красавицу-кабардинку, которая вся была в мыле и роняла со своей прелестной морды охлопья белой пены. Но добиться идеального беззвучия он не мог, как не выходил из себя. Юнкера знали, в чем здесь дело. Берди не был виноват в том, что заставлял юнкеров исполнять неисполнимое. Виноват был тот чрезвычайно высокопоставленный генерал, может быть, даже принадлежавший к членам императорской фамилии, которого на смотру в казармах усердные солдаты, да к тому же настреканные начальством на громкую лихость тружейных приемов, так оглушили и одурманили битьем деревянными прикладами о деревянный пол, что он мог только сказать с унынием. Да, все это хорошо, но хотелось бы, чтобы было потише. Согласитесь, что такими мощными ударами можно потрясти берданку и значительно испортить ее тонкие, весьма чувствительные внутренние части. Замечание это было разослано для принятия ко вниманию во все округа, корпуса, дивизии и полки. Военная служба... Строгая служба. В ней нет места ни своеволею, ни отказу, ни возражению. Приказано и делать, и при том не рассуждать. Но беспрестанные марш и стой в сопровождении татарских наскоков Берди-Паши извели и утомили юнкеров, а главное – наскучили до смерти. Сначала один – Двое, трое юнкеров по усталости и небрежности и отчасти по случайности слишком громко поставили приклады. Соседи поддержали их из проказливости. Показала свою власть и липкая подражательность. По батальону побежал магнетический слух «Берди-пашу травят! Травите, берди-пашу!» И тогда уже... Весь батальон, четыреста человек, стали при каждой команде стой и за всех сил бить прикладами по сухой земле. Батальонный не растерялся. Он озверел, пятя свою кабардинку задом на строй первой роты. Позеленевший от злобы, он кричал обрывающимся голосом. Не хотите, не желаете, разнежничались, а вот я вас всех сейчас до выставки погоню туда и обратно. Чей-то невидомый голос вдруг возразил из середины строя. А не погонишь! «Не погоню!» – взревел Паша изо всей силы своего голоса, и лицо его пошло красными пятнами. «Не прогоню! Два раза прогоню! Туда и обратно! Еще раз туда и обратно! Батальон на плечо! Шагом марш!» Ошарашенный этой грозной вспышкой, батальон двинулся послушно и бодро. Точно окрик послужил ему хлыстом. Имя юнкера-протестанта так и осталось неизвестным. Вероятно, он сам сначала опешил от своей бессознательно вырвавшейся дерзости. А потом ему стало неловко и как-то стыдно сознаться, тем более, что об этом никто уже больше не спрашивал. Спроси Паша сразу на месте, кто осмелился возразить ему из строя, виновник немедленно назвал бы свою фамилию. Таков был строгий устный адат училища. Берди Паша был в эти минуты похож на знаменитого балетмейстера, управляющего отлично слаженным кордобалетом.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 «Гораздо опаснее было бы, если бы весь батальон, раздраженный пашой до крайности и от души сочувствовавший Смильчику, вступился в его защиту. Вот тут как раз и висели на волоске события, которые грозили бы многим юнкерам потерей карьеры за несколько дней до выпуска, а славному дорогому училищу темным пятном. Вовсе... Не от такта или политики, или жалости ограничился Паша длинным маршем, в котором невольно приняли участие ротные командиры и курсовые офицеры. Нет, Берди Паша поступил так, влекомый природной глупостью и ослепившим его гневом. Но четырех концов ему все-таки не удалось сделать. В конце третьего у штабс-капитана Белова, Курсового офицера четвертой роты от жары и усталости Хлынула кровь из носа в таком обилии, что учение пришлось прекратить Батальон повели обратно в лагере У бердипаши, еще не перестававшего шпорить кабардинку, был вид тигра У которого изо рта насильно вырвали добычу